Глава 11. Тимоти пророчествует. День несостоявшегося свидания в Национальной галерее пришёлся на вторую годовщину возрождения красоты и гордости Англии, или попросту сказать, цилиндра. Состязание на стадионе Лорда, это празднество, отменённое войной, вторично подняло свои голубые и синие флаги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 Майонезов и клубники и шампанского, чтобы прокормить эту толпу. В перспективе никаких чудес, никаких фокусов с пьютю хлебами и несколькими жалкими рыбёшками. Вера покоится на более прочном фундаменте. 6000 цилиндров будут сняты. 4000 ярких зонтиков будут закрыты. 10000 ртов, одинаково говорящих по-английски, наполнены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 и встречаться друг с другом. Сердце старого мира здорово. Пульс бьётся ровно. И он, Хэро, среди многочисленных форсайтов, попавших в этот заповедник по праву или по знакомству, был с Омсом, с женой и дочерью. Он никогда не учился ни в одной из двух состязающихся школ. Он нисколько не интересовался крикетом, но ему хотелось, чтобы флёр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 Сам вполне допускал мысль, что и теперь люди пьют лишнее. Но нет, теперь в этом было во размаха. Ему вспомнилось, как Джордж Форсайт, братья которого Роджер и Юст осучились один в итоне, другой в Хароу, взобравшись наверх кареты и размахивая щиним флажком в правой руке и голубым в левой, громко прокричал: "Hatton и Row!" Как раз в такую минуту, когда вся публика молчала, Всегда он вёл себя как шут, а Юстас чинно стоял внизу. Такой был Денги, что считал ниже своего достоинства надеть разетку того или другого цвета или выказывать интерес к чему-либо. Да. Былые дни. Иран в сером шёлку с лёгким зелёным отливом. Он искоса поглядел на флёр. Лицо какое-то тусклое, ни света в нём, ни жизни.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 Он однажды играл на стороне Хэро и размахивал бамбуковой тростью, показывая, как тому молодцу следовало ударить по мячу. Он торжественно провёл сомса и его дам к столу Винифрит, за которым собрались уже Имаджен Бианидит с молодой женой Валдарти Бесхолли, мод и её муж. Когда вновь прибывшие уселись, осталось одно свободное место. Я жду Проспера. — сказала Уиннифрид. — Но он так увлечен своей яхтой! Сомс украдкой посмотрел на жену. Лицо ее не дрогнуло. Придет ли этот тип или нет, ей, по-видимому, все известно. От него не ускользнуло, что Флер тоже покосилась на мать. Если Аннет не считается с его чувствами, она должна бы подумать о Флер. Разговор крайне бессвязный, и он не мог перебивался рассуждениями Джека Кардигана о мидов. Он стал перечислять всех великих мидофов от первых дней творения, считая их, как видно, одним из основных элементов составляющих расовую сущность британцев. Сомс справился со своим амаром и приступил к пирогу с голубями, когда услышал слова: "Я немного опоздал, миссис Дарти". Я увидел, что пустого места за столом больше нет. Между Имоджен и Анет сидел Миссис Профон. Самс усердно продолжал есть, изредка лишь перекидываясь словом с Мод и Винифрит. Разговор жужжал вокруг него. Голос Профона произнёс: "Мне кажется, вы ошибаетесь, миссис Форсайт. Я готов держать пари, что мисс Форсайт со мной согласиться. В чём? раздался через стол высокий голос Флёр. Я высказал мнение, что молодые девушки остались такими же, какими были всегда. Разница очень маленькая. Вы так хорошо их знаете? Этот резкий ответ заставил всех насторожиться, и Сомс заёрзал в жидком зелёном креслице.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 При слове "бьют" Джэк Кардиган прервал свои исторические изыскания. Среди полного молчания миссис Профонд сказал: "Раньше это скрывалось внутри, теперь проступило наружу". "Но их нравственность", вскричала Имаджан. "Они ненаравственны не менее, чем раньше, миссис Кардиган, но только теперь у них больше возможностей". Это замечание, замаскированное циничное, было принято лёгким смешком Имаджин, удивлённо раскрывшимся ртом Джека Кардигана и скрипом кресла под Сомсом. Винифред сказала: Какой вы злой, Проспер. А вы что скажете, миссис Форсайт? Вы не находите, что человеческая природа всегда одна и та же? Сомс подавил внезапное желание вскочить и дать бельгийцу пинка. Он услышал ответ жены. В Эндли человеческая природа не такая, как в других местах. Опять её проклятая ирония. Возможно, я мало знаком с этим маленьким островром. Но я сказал бы, что вода кипит везде, хоть котёл и прикрыт крышкой. Мы все стремимся к наслаждению и всегда стремились. Чёрт бы побрал этого человека. Его цинизм просто просто оскорбителен. После завтра ка общество разбилось на пары для пищеварительной прогулки. Из гордости Сомс не подал и вида, что он превосходно знал, что Нэт где-то рыщет с профоном. Флёр пошла с Велом. Ивана выбрало, конечно, потому что он знает того мальчишку. Ему самому досталась в пару Винифрит.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 В конце концов, нам жилось тогда очень весело. Иногда мне даже хочется снова увидеть Монти. Что ты скажешь о нынешней публике, Сомс? Безвкусица. Не на что посмотреть. Все стало разваливаться с появлением велосипедов и автомобилей. А война довершила развал. Я часто думаю, к чему мы идем. Пирог с голубями сообщил Виннифрид нежную мечтательность. У меня нет никакой уверенности, что мы не вернёмся к кринолинам и кляччим панталонам. Посмотри вон на то платье. Сом вспокачал головой. Деньги есть и теперь, но нет веры в устои. Мы не откладываем на будущее. Нынешняя молодёжь жизнь для них короткое мгновение и весёлое. Ах, какая шляпа, сказала Винифред. Не знаю право Как подумаешь, сколько людей убито на войне и всё такое, так просто диву даёшься. Нет другой такой страны, как наша. Проспер говорит, что все остальные страны, кроме Америки, обанкротились. Но американцы всегда перенимали стиль одежды у нас. Он в самом деле едет в Полинезию. А, никогда нельзя знать, куда едет Проспер. Вот кто, если хочешь, знамение времени пропромотал Сомс.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 тёмные глаза, которые пристально глядели на него, Сомса. Он быстро опустил глаза и стал глядеть на свои ноги. Как ноги смешно передвигаются: одна, другая, одна, другая. Голос Винифред сказал ему на ухо: "От жаля, на вид совсем больной". Но он сохранил стиль. Ага, нани меняется. Разве что волосы. Зачем ты рассказала Флора об этой истории? Я не рассказывала. Она узнала сама. Я всегда говорила, что так и выйдет. Очень досадно. Она увлеклась их сыном. Ах, плутовка, прошептала Винифред. Она старалась отвести мне глаза на этот счёт. Что ты думаешь делать, Сомс? Буду плыть по течению. Они шли дальше молча, едва продвигаясь вперёд в густой толпе. «Действительно», — сказала вдруг Уиннифрит. «Можно сказать, судьба. Но это так несовременно. Смотри, Джордж и Юстас». Высокая и грузная фигура Джорджа Форсайта остановилась перед ними. «Хелло, Сомс», — сказал он. «Я только что встретил Профона и твою жену. Ты можешь догнать их, если прибавишь шагу. Заходил ты к Тимоти?» Сомс кивнул. Людской поток разделил их. «Действительно», — сказала вдруг Уиннифрит. Не всегда нравился Джордж, сказала Винифред. Он такой забавный, а мне он никогда не нравился, ответил Сомс. Где ты сидишь? Я хочу вернуться на наши места. Может быть, Флёр уже там? Проводив Винифред до её места, он вернулся на своё и сидел, едва замечая быстрые белые фигурки, мелькавшие вдали, сток клюшек, взрывы аплодисментов то с одной, то с другой стороны. Ни Флёр не Аннет. Чего ждать от современных женщин? Они получили право голоса, получили эмансипацию, и ничего хорошего из этого не вышло. Так Виннифрид хотела бы вернуться назад и начать все сначала, включая Дарти, возвратить прошлое, сидеть здесь, как он сидел в 83-м и 84-м годах, до того, как убедился, что брак его с Иран разрушен, до того, как её отвращение к нему стало настолько очевидным, что он при всём желании не мог его не замечать. Он увидел её с Джалионом. И вот пробудились воспоминания. Даже теперь он не мог понять, почему она была так неподатлива. Она могла любить других мужчин, в ней это было, но перед ним Перед единственным мужчиной, которого она обязана была любить. Перед ним она предпочла закрыть своё сердце. Когда он оглядывался на прошлое, ему представлялось, хоть он и понимал, что это фантазия, ему представлялось, что современное ослабление брачных уз, пусть формы и законы брака остались прежними, современная распущенность возникла из бунта и ра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 Старые тетки никогда ему не изменяли. Для них он был всегда желанным гостем. Их больше нет на свете. Но остался Тимати. На крыльце в открытых дверях стояла Смизер. «Мистер Сомс, а я как раз вышла подышать свежим воздухом. Вот-то обрадуется кухарка». «Как поживает мистер Тимати?» «Последние несколько дней он что-то не в себе, сэр. Уж очень много разговаривает». Вот и сегодня утром он вдруг сказал: "Мой брат Джеймс сильно постарел. Он путается в мыслях, мистер Сомс, и всё говорит о родных, тревожится за их вклады". На днях он сказал: "Мой брат Джоллон не признаёт консолей". Он видно очень не этим удручён. "Заходите же, мистер Сомс, заходите!" такая приятная неожиданность. "Я на несколько минут", сказал Сомс. "Да!" жужжала смизер в передней, где в воздухе странно чувствовалась свежесть летнего дня. Мы и последнюю неделю не совсем довольны. Он когда кушал, всегда оставлял лакомые кусочки на закуску, а с понедельника он кушает их первыми. Если вы когда наблюдали за собакой мистер Сомс, то она всегда за своим обедом сидает перед мяша. Мы всегда считали хорошим признаком, что мистер Тимоти в своём преклонном возрасте оставляет лакомэ на закуску, но теперь он стал очень невоздержан. Он теперь начинает с лучших кусков. Доктор не придаёт этому значения, но Аправо Смизер покачал головой. Мистер Тимоти, кажется, думает, что если он не съест их сразу же, то потом они ему не достанутся. Нас это беспокоит это и его разговорчивость. Он ничего важного не говорил. Как это непечально, мистер Сомс, но я должна сказать, что он потерял интерес к своему завещанию. Просто видите его, не живает, дуется, а ведь столько лет вынимал его каждое утро. Так странно. Он сказал на днях: "Они ждут моих денег". Я так и ахнула, потому что, как я и сказала ему, никто, конечно, не ждёт его денег. И так жаль, что он в своём возрасте думает о деньгах. И я собралась с духом и сказала: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 Сомс между тем разглядывал старую гравюру около вешалки и думал: ценная вещь. Я подымусь наверх и загляну к нему, Смизер, сказал он. С ним сейчас кухарка, пропыхтела Смизер из своего корсета. Она будет очень рада вас видеть. Сомс медленно взбирался по лестнице, думая: не дай бог дожить до такой старости. На втором этаже он остановился и постучал. Дверь отворилась, и он увидел круглое, приветливое лицо женщины лет шестидесяти. Мистер Сомс, сказала она. Неужели? Мистер Сомс, сомс кивнул. Да это я, Джейн. И вошёл. Тимоти, обложенный подушками, полусидел в постели, сложив руки на груди и уставив глаза в потолок, на котором застыла вниз головой муха. Сомс встал в ногах кровати, глядя прямо на него. "Дядя Тимоти", сказал он повысив голос. "Дядя Тимоти". Глаза Тимоти оторвались от мухи и остановились на лице гостя. Сомс видел, как бледный старческий язык прошёл по тёмным губам. "Дядя Тимоти", повторил он. "Не могу ли я что-нибудь сделать для вас? Не хотите ли вы что-нибудь сказать?" Ха! Признёс Тимоти. Я пришёл проведать вас и посмотреть, всё ли у вас благополучно. Тимоти кивнул. Он, видимо, старался освоиться с возникшей перед ним фигурой. Есть ли у вас всё, что вам нужно? Нет, сказал Тимоти. Не могу ли я достать вам что-нибудь? Нет, сказал Тимоти. Я сомс Понимаете, ваш племянник Сомс Форсайт, сын вашего брата Джеймса Тимоти Кивнол. Я был бы рад что-нибудь сделать для вас. Тимоти поманил. Сомс подошёл ближе. "Ты", заговорил Тимоти беззвучным от старости голосом. "Ты накажи им всем". И палец его постучал по локтю Сомса чтобы они держались. Держались. Консоли идут в гору. И он трижды кивнул головой. Хорошо, сказал Сомс. Я им передам. Да, сказал Тимоти и снова уставив глаза в потолок, добавил. Муха. Странно расстроенный Сомс взглянул на приятное, полное лицо кухарки, сплошь покрывшееся морщинками от постоянной возни у плиты. "Ну, теперь-то и мо станет лучше, сэр", сказала она. Тимоти что-то пробормотал, но он явно разговаривал сам с собой, и Сомс вышел вместе с кухаркой. "Мне так хотелось бы приготовить вам клубничный мусс, мистер Сомс, как в добрые старые дни". Вы так его бывало любили. До свидания, сэр. Всего хорошего. Вы вот так обрадовали нас, что зашли. Берегайте его, Джейн. Он в самом деле стар. И пожав её морщинистую руку, Сомс спустился в переднюю. Смизер ещё стояла в дверях, дышала свежим воздухом. Как вы его находите, мистер Сомс? Смизер сказал Сомс.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 Чего только он не мог бы рассказать, если бы сохранил память. Во всём неустройство, люди спешат, суетятся. Но здесь, Лондон на Темзе, вокруг британская империя, от дальних краев земли. Консоли идут в гору. Нечему тут удивляться. Всё дело в породе. И всё, что было в Сомсе Бульдожьева. С минуту отражалось во взгляде его серых глаз, пока их не привлекла викторианская гравюра на стене. Отель закупил 3 дюжины таких гравёрок. На старые офорты в старых гостиницах было приятно смотреть. Какая-нибудь охота или карьера по весы. А это сентиментальная ерунда. Да что там. Викторианская эпоха миновала.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 знает, где лучше кормят и дают тёплую постель. Он непременно вернётся к единственному очагу, который стоит иметь к частной собственности. Мир временно впал в детство, как старый Тимоти, и начинает с лакомого куска. Он услышал за спиной шум и увидел, что пришли жена и дочь. "Вернулись всё-таки", сказал он. Флёр не ответила. Она постояла, посмотрела на него и на мать и прошла в свою спальню. Аннет налила себе чашку чая. Я еду в Париж к моей матери в Сомс. О, к твоей матери? Да. Надолго? Не знаю. А когда выезжаешь? В понедельник. Действительно ли Анна едет к матери? Странно, как ему это стало безразлично. Странно. Как безошибочно предугадала она, что он отнесётся безразлично к её отъезду, поскольку всё обходится без скандала. И вдруг между собой и женой она чётливо увидел лицо, которое уже видел сегодня, а лицо Иран. Деньги тебе нужны? Спасибо, у меня вполне достаточно. Хорошо. Извести нас, когда соберёшься назад.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 как бы исключая тем необходимость ответа. Опять то, другое лицо. Бредное, темноглазое, все еще красивое. И где-то глубоко-глубоко внутри зашевелилось что-то похожее на тепло, словно от искры тлеющей под рыхлой кучей пепла. А Флёр сходит с ума по ее сыну. Дикая случайность. Но существует ли вообще случайность? Человек идёт по тротуару, и ему падает на голову кирпич. А вот это случайность, несомненно, но тут она следовала, сказала Флёр. Она она будет крепко держаться своего